С ранней юности пан Твардовский был одержим жаждой познаний Он блестяще окончил Краковский университет, изучив богословие, астрономию, естественные науки, историю и искусство врачевания, но, получив диплом и став университетским профессором, продолжал умножать свои познания. У учености красноречия пана Твардовского снискали ему немалую славу. Студенты, слушая его лекции по древней истории, в говорили, что события, о которых он рассказывал, будто бы в яве проносились перед их глазами. По городу разнеслись слухи, что пан Твардовский обладает волшебным зеркалом и во время лекций с его помощью вызывает тени давно умерших героев. Ученому льстили подобные слухи. И постепенно его обаяла такая гордыня, что он и впрямь захотел овладеть знаниями и способностями, недоступными обычным людям. Когда-то пан Твардовский был благочестив и однажды даже сочинил гимн во славу Девы Марии, но теперь, охваченный дерзким желанием, решил отойти от Бога и предаться дьяволу. Бурной осенней ночи он тайно вышел за городские ворота, и в открытом поле стал творить заклинание призывая нечистого духа. И вот посланец дьявола, рогатый черт, предстал перед ученым. Пан Твардовский сказал, — Я хочу обладать великим могуществом, чтобы проникнуть во все тайны бытия, и в обмен за это готов отдать свою бессмертную душу. — Ладно, — ответил черт, — я дам тебе то, о чем ты просишь. Семь лет неведомые людям силы будут служить тебе, а когда этот срок завершится, твоя душа отправится в ад. Они составили договор, и под ним, уколов себе палец на левой руке, пан Твардовский подписался кровью, оговорив одно лишь условие. Свою душу он вручит черту не где-нибудь, а только в христианнейшем городе Риме. Черт согласился... Помахал лист в том, чтобы подпись поскорее высохла, и исчез, а пан Твардовский возвратился в Краков. Уже светало, когда он шел по улицам города, и вдруг на всех краковских колокольнях зазвучали колокола. Торжественно и заунывно вызванивали они погребальную песню. Пан Твардовский стал спрашивать ранних прохожих, кого он и еще хоронит, но никто этого не знал. И тогда пан Твардовский понял, что колокола звонят по его погибшей душе. В страхе и смятенье он воскликнул «Замолчите!» И тут же наступила тишина. У всех колоколов в городе оборвались веревки. Так пан Твардовский впервые испробовал свою силу, полученную от нечистого духа. Последующие годы ученый употребил на научные изыскание. Наделенный сверхъестественными возможностями, он постиг самую глубинную сущность всех вещей и явлений. А когда в природе для него не осталось никаких тайн, он захотел вкусить обычных радостей жизни. Денег купана Твардовского, благодаря услужливому черту, было сколько угодно. Он стал вести разгульную жизнь, задавая роскошные пиры, на которые приглашал чуть ли не весь город. Завел обширные знакомства и не растешил себя и своих новых друзей разными забавными выходками. Однажды, проходя мимо трактира, на вывеске которого был намалеван конь, пан Твардовский магическим словом оживил его и верхом отправился домой, причем вошел в свой дом не через дверь, а вместе с конем проскакал сквозь стену. Оставшиеся после этого... Пролом пытались заделать, но уложенные кирпичи тут же выпадали, штукатурка осыпалась, и пришлось оставить все как есть. В другой раз, прогуливаясь с веселой компанией за городом, пан Твардовский перевернул вершины вниз, а основанием вверх — Пятсковскую скалу, и она до сих пор стоит в таком виде в окрестностях Кракова. А то еще приказал он всей Серебряной Руде, какая есть в недрах польской земли вместиться волькудские копи близ Кракова эти копи долгие годы были самыми богатыми в Польше так прошло несколько лет